Лень. Если реклама для меня стала двигателем продвижения, то лень — мой двигатель прогресса, мой верный показатель или индикатор того, что вот именно это мне делать не нужно. Примеров в моей жизни — вагон и маленькая тележка, когда я пыталась себя заставить что-то сделать и в итоге не делала. И сейчас понимаю. Все, что я получила бы в итоге, это насилие над собой. Ну, так себе навык, выкручивать себе руки. Ты можешь возразить, как многие делали до тебя. Если бы я себя не заставила делать то-то и то-то, я бы сейчас не достигла того, чего достигла. Уволь, я в эти игры не играю. Я не играю на одном поле со знайками, которые точно знают, что нужно прожить жизнь именно так, а не как хочешь. Ведь мы в сотый раз слышим, чтобы любить себя, достаточно перестать делать то, что делать не хочешь. Тогда при чем тут достижение? Я люблю свою лень, берегу и слушаюсь каждый раз, когда мозг пытается выступить с заявлением, что мне что-то надо сделать без моего хочу. Наверное, человеку было в свое время лень подниматься с дивана, чтобы переключать телеканалы. И так появился пульт управления, бережно спрятанный нашими родителями в целлофан. Может, автомобили и самолет так создавали те, кому надоело таскаться неделями в дилижансах между городами? Все может быть.